За третьим поворотом должен был появиться крохотный лучик. Он сам принес заросшему по брови и сохшему фельдшеру десяток свечей, найденных в развалинах столовой. Иногда падал, всякий раз испуганно хватаясь за фляжку, в которой было сейчас самое главное, самое дорогое, что он мог раздобыть — полстакана мутной вонючей воды. Вода эта булькала при каждом шаге, и он все время чувствовал, как она булькает и переливается.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 Слух его работал пока исправно, да и с том, что донесся до него, протяжный, хриплый, уже даже и не стон, а рев, был громок и отчетлив.